Глава 35 От комплиментов Оглоткова, англичанина и старика генерала Квасищева Глафира Семеновна была на седьмом небе. Она чувствовала то же, что чувствует актриса после удачного дебюта, когда та, отыграв на сцене, покажется в публике, встречающей ее любопытными вместе с тем радостными взорами. Часовая стрелка на часах отеля «Англитер», смотрящими прямо на плаж, показывала двенадцать с половиной часов, время завтрака. Гуляющие один по одному исчезали. Нужно было и супругом Ивановым идти в свой отель завтракать, а Глафире Семеновне жаль было расставаться с публикой. Ей хотелось общества, общества большого она вспомнила ту скромную компанию, которая обыкновенно являлась к завтраку в их маленьком отеле, где они были на пансионе, и мысленно назвала эту компанию «инвалидной командой». Действительно, к столу в их отеле выходили обыкновенно какие-то пожилые супруги, совсем не разговаривавшие друг с другом, старушка с вечно подвязанной платком щекой, Тощие, как минога старая девица с накладкой на темени и с пудрой на морщинистом лице, толстяк с двойным подворотком и маленькими усами, бритая дама в чепчике с рюшем и измятом желтом платье и тому подобное. Все эти лица, которых она ежедневно видала за столом у себя в гостинице, сделались ей вдруг страшно противными. «Послушай, Николай Иванович, пойдем сейчас завтракать в отель «Англитер», где живут Оглотковы», — сказала она мужу. «Ужасно скучно у нас в отеле за завтраком». «А мадам Оглоткова говорила мне, что у них в отеле за завтраком большое общество и очень весело». Николай Иванович замялся. Ему, наоборот, хотелось как можно скорее удалиться домой, да и жену увезти от публики. «Однако ведь у нас в нашем отеле тоже придется заплатить за завтрак», — пробормотал он, — «и там, и тут». «Ну, что ж из этого? Не разоримся. У нас в отеле все какие-то каракатицы или инфузории за столом сидят и молчат, опустив нос, точь-в-точь, точь, как на похоронах». Да и на похоронах иных бывает веселее. Тащище страшное, А в Англите мы можем сесть за стол вместе с оглодковыми. спросим бутылку шампанского. Ты выпьешь с оглотковым коньяку, а то тебе у нас и выпить-то не с кем. Она знала, на что поймать мужа и с умыслом упомянула о коньяке. Тот улыбнулся. «Да с чего ты так раскутился, — спросил он. «Просто уж очень мне приелось у нас, опротивило. Все одно и одно». «Да, пожалуй», — согласился Николай Иванович. «Вот, может быть, и доктор с нами пойдет. Пойдем, доктор, перед завтраком хватим конечищу, будто водка». «Нет, я не могу». Я сегодня дал слово завтракать у моего патона. Перед завтраком мне еще нужно осмотреть его и выслушать». Отказался доктор. Старуха Закрепина с собакой давно уж ушла с пляжа. Супруги Ивановы распростились с доктором и расстались, направившись в отель «Англитер». Столы блистали свежим бельем, хрустальной посудой, серебром и цветами в вазах, когда супруги Ивановы вошли в обеденный зал отеля «Англитер», мелькали гарсоны во фраках, капулях и в необыкновенно высоких туго на крахмаленных воротничках, упирающихся в тщательно выбритые подбородки. Постояльцы, пришедшие завтракать, составляли маленькие группы рассматривали фотографии. Слышались английская и французская речь. Две английские дамы с длинными вылезающими изо ртов зубами, с букетами цветов на тощих грудях сидели на маленьком диванчике, а перед ними стоял полный средних лет черноволосый человек в смокинге с испаньолкой и ораторствовал, жестикулируя. Звонка для завтрака еще не было, а потому за стол еще и не садились. Бегал метродотель с таблеткой, карандашом за ухом, кланялся мужчинам, спрашивал, какое вино они будут пить, и записывал на таблетки. Супруги Оглоткова были тут же. Оглотков снял уже с себя белый фланелевый пиджак, в котором был на плаже, и облегся в черную визитку с красной орденской розеткой. А мы к вам в отель позавтракать, сказал ему Николай Иванович. В восторге! Садитесь с нами, сказала Глотков. Тогда у меня сегодня будет компания вся из знаменитостей. Американец, приехавший сюда на велосипеде из Мадрида, знаменитый итальянский баритон, черт возьми. Вот уже забыл его фамилию, вот он стоит перед англичанами, э, полный с испоньелкой. Видите? Вижу, вижу, кивнул Николай Иванович. Турк из египетского посольства, продолжал Аглотков, он летал в воздушном шаре. Это трое. И, наконец, ваша супруга, итальянский бритон, видел, как она купалась сегодня, и в восторге от нее четыре знаменитости. Николай Ивановича несколько покорубило, но он сдержал себя и спросил, где они сядут. — Мы заказали стол на пять приборов, но теперь нужно прибавить еще два, — ответила Глотков. Вот этот стол мы займем. После Гордовра нам подадут устрицы. — Боже, сбави! Жена не ест! — махнул рукой Николай Иванович. — И я не люблю их, и жена моя тоже не любит, но... Так надо для тона. Нельзя без устриц. Уж как-нибудь по одной той штучке съедим с горчицей. С горчицей я кое-как могу. Это я называю алярюс, чтобы не стыдно было перед другими. Нет, уж жена моя из горчицы не станет есть. Я так как-нибудь проглочу штучку с коньячишком. Только перед завтраком непременно потребую коньяку вместо водки. Пожалуй, это здесь не принято. Коньяк пьют после завтрака, но при американце можно. Они пьют и до завтрака, и после завтрака. Это мы назовем «рюс-американ». Да и турок во всякое время коньяк пьет. Вчера в казино, даже во время концерта классической музыки, пил Экуте. Крикнула Глотков метр до отеля и стал ему заказывать на стол еще два прибора. Галафира Семеновна между тем сидела на маленькой козетке с мадам Глотковой, и та ей говорила. — Я слышала от моего мужа, что у душечка сегодня на плаже был полный триумф. Как это приятно, что наша русская дама, а то все испанки и француженки отличаются. — Муж мне рассказывал, что с вас сняли пять-шесть фотографий. — Да, он говорил мне, что какой-то лорд, — гордо отвечала Глофира Семеновна. — Нет, больше, больше, не один лорд, а несколько. Муж мой видел, как с вас снимали, — рассказывала Глоткова и тут же прибавила, — с меня тоже много фотографий снято. «С меня снял даже один немецкий владетельный принц, он наш знакомый, снял, и я теперь у него в альбоме». «Очень, может быть, и с меня этот принц снял», — заметила Глафира Семеновна. «Нет, нет, его сегодня утром на плаже не было». «Но ваш же муж мне говорил что-то про принца?» «Нет, нет, что-нибудь не так». Он был на сеансе у скульптора. С него бюст его лепит. С меня тоже этот скульптор бюст лепит. Вот по сих пор из глины. — Надо будет и мне заказать, — сказала Глафира Семеновна. — Непременно, душечка, закажите. Это стоит 200 франков. У него вся аристократия, вся, вся. Княгиню боснийскую, вы знаете... — Слышала. Вот и она. О Глафире Семеновне Оглотков уже подводил итальянского баритона и говорил. — Вот, мадам Иванова, позвольте вам представить нашего знаменитого певца Марковини. Итальянец поклонился, пожал руку, протянутую ему Глафире Семеновной и долго-долго говорил перед ней что-то по-итальянски — — О, как он поет! Боже мой, как он поет, если бы вы слышали! — закатывала под лоб глаза мадама Глоткова. — Его голос, как барх.